Одержимость. Истинная истории преступления. Выйдя из дома, возник увидел соседа-пенсионера, который позвонил в 911. Он стоял на лужайке соседнего дома вместе с женой, тоже пенсионеркой. Она держала на руках маленькую белую собачку. «Это семья Макнейл», — сказал мужчина. Жене показалась она услышала крики. «Я вышел на улицу посмотреть и увидел...» Почувствовал, с домом Макнейлов что-то не так. В подвале горел свет, и я заглянул внутрь. И увидел ее. Я увидел Деллу. Его голос сорвался. Его жена добавила, поверить не могу, такая чудесная семья. Ходят в церковь, очень приятные люди. У них есть дети? Как их зовут? Да, ответила она. Маленький мальчик Дэнни, ему восемь и девочка Софи, ей 12. Они... они в порядке? Вы видели возле их дома кого-нибудь или что-нибудь подозрительное? Не знаю, имеет ли это значение, но последние несколько дней здесь околачивался странный парень в черном худи. Вчера я видел его в побитом коричневом фургоне на нашей улице. С ним был приятель. Думаю, они наблюдали за домом. Возник поспешил к своей машине, сообщил имя девочки и передал ее описание, основанное на фотографиях. Система оповещения о пропаже детей «Эмбер-Алерт» тогда еще не существовала, но вышла срочная ориентировка, направленная во все учреждения страны. Разыскивалась 12-летняя девочка Софи Макнейл. Длинные темные волосы, белокожая, симпатичная, о фургоне он тоже сообщил. Возник вернулся в дом, чтобы вместе с другими офицерами дожидаться следователей по убийствам, судмедэкспертов и кинологов. Но едва он вошел, наверху послышались крики Конти. «Мы нашли ее! Она здесь! Под кроватью в комнате девочки! Она жива! Вызывайте скорую, срочно!» Слава богу, подумал Возник, набирая номер неотложки. Его сердце колотилось.